Глава двадцать четвертая. Любава распахнула глаза и тут же столкнулась с затуманенным мужским взглядом. Данияр смотрел на нее горячо и жадно, а в янтарной глубине мелькали отголоски сна. Того самого, что виделся ей. Низ живота пронзила мучительная судорога. Тело требовало повторить все, что произошло в царстве грез, нырнуть в крепкие объятия и забыться хоть на мгновение. Она заслужила это. Данияр судьбой ей уготован и никакие дурацкие клятвы не станут между ними. Кто этот бред придумал вообще? Разве для настоящей любви есть преграды? Нет. И Любова имела право хоть на поцелуй. Всего одно маленькое касание губ за своё терпение и силу воли. От этого ведь не станет плохо. И если она чуть-чуть попробует, возьмёт то, что принадлежит ей. И Данияр думал так же. Она чувствовала Любава замерла, не смея вздохнуть. Они оба хотели одного и того же, и сейчас совсем одни. Никто их не осудит, кроме собственной совести. В груди мучительно дрогнуло, и в сладость запретных мыслей вклинилась горькая нотка осознания, что её желание удар по любимому человеку. Из-за глупой прихоти Данияр может пострадать. Нет, никогда так не сделает, не подставит и не обманет. Она не варвара. Через силу Любава прикрыла глаза, обрывая зрительный контакт. А самой тошно, хоть волком вой. Рядом послышался рваный вздох и шорох. Данияр подскочил на ноги и бросился прочь из комнаты, в душ побежал. Вода лилась недолго, минутку всего, а потом мужчина вышел и направился в кухню. Только тогда Любава рискнула свесить ноги с кровати. Ей тоже нужно в ванную охладиться. Внизу живота тянула болезненная пустота. На перед глазами всё ещё мелькали картинки недавнего сна, такие яркие и порочно чувственные. Любава тяжело вздохнула и поплелась в ванную. Долго плескала в лицо холодной водой, но потом всё же пошла к Дани яру. Мужчина возился с бутербродами и чаем. Голова мокрая, его род простой белой майки тоже весь мокрый. Сейчас будет готово, обронил глухо, но на неё не глянул. Обидно. Любава уже собралась развернуться и уйти, но ее остановил тяжелый вздох. «Кажется, если я просто посмотрю на тебя, то не выдержу, не после того, как...» Даниэр запнулся, опять вздохнул. «Как увидел то, что могло быть с нами?» Любава схватила запылавшие щеки. «Разве тебе и раньше не снилось?» Пробормотала бесполезно, пытаясь вернуть голосу твердость. «Когда тебя впервые увидел, то стала сниться. «Но всегда не ясно, лишь силуэт. Ты бродила между деревьями, а я пытался поймать. Никогда не получалось». Данияр все же обернулся и окинул ее жадным взглядом. «Это не просто сон», — добавил Хрипло. «Спорить готов. Варвара опять за старое взялась». «Но зачем?» «Чтобы я нарушил клятву, хоть немножко». «И что тогда?» «Ничего хорошего. Мои поступки отзываются всему селению». Потому что ты старший, Данияр кивнул. Верно, это не просто титул или звание, это ответственность. От меня зависит даже погода, не говоря уж об охоте, удачи в делах да и прочем. Любава всё-таки присела за стол. Как всё сложно. А может, зря она возвращаться решила. Будет только мешать Данияру. Перед носом ощутилась кружка с чаем и полная тарелка бутербродов. Поешь, бабушка. Мягко произнёс Данияр: "И не выдумывай лишнего. Я буду пробовать разорвать клятву, даже если придётся искать выход всю жизнь". В янтарных глазах сверкнула решимость, и Любава как-то сразу духом воспряла. Раз Данияр настроен серьёзно, то чем она хуже? Нельзя проявлять слабости. Варвара только этого и ждёт. Пока она размышляла, как возможно помочь, а ещё правильнее себя вести, на лестничной клетке загрохотал лифт. Владимир проинформировал Данияр. Откуда узнал? Шаги слышу. И действительно, через пару минут в квартире объявился Владимир. Поднимая свою мохнатую задницу, проворчал, обращаясь к Данияру: "Время съездить в один заказник, недалеко от Москвы. Там встреча намечается". Тоненький запах гнили бередил чувствительное обоняние. Злил подначивал сорваться на бег и разъярённым зверем нестись в сторону шайки недомужиков, возомнивших себя хозяевами жизни. Но Данияр не шевелился. У него будет лишь одна попытка. Слишком много свидетелей и охраны. «Чёртова девка!» — донёс ветер полной ненависти слова. «Придушу своими руками! Моего сына на нары! Следак тоже покойник!» Урод не стеснялся в выражениях. расписывал, что сделает с Любавой и всеми причастными. Про него Данияра тоже упомянул. Злился на отсутствие толковой информации. Медведь еле слышно зарычал: "Такую падаль нельзя оставлять в живых. Одним махом прихлупнуть бы собравшейся вокруг гнус, но медведь не палач, он защитник, который, если и убивает, то лишь в самых крайних случаях и только тех, кто несёт непосредственную угрозу". Данияр понимал, что дружки-главаря все как один негодяй, но медвежье чутье подсказывало, на сегодня его добыча лишь одна жизнь. А грязная дискуссия набирала обороты. Данияру оставалось лишь зубы стискивать. Не мальчик ведь, столько подлости повидать успел, и каждый раз удивлялся, насколько гнилая у иных двуногих душонка. Людьми их назвать нельзя, только отбросами. Беспринципными, жестокими, лишенными всего человеческого. Такие безвинного убьют, не поморщившись, и ничего у них не дрогнет. Нет в груди сердца. Не боятся они ни черта, ни дьявола. И зря. Каждому боги по их делам отмеряют. Это лишь кажется, что справедливости нет. Есть она. Просто расплата порою настигает через время. Но не в этот раз. Медведь подобрался, примиряясь к прыжку. Люди толклись на поляне, ждали, пока им подгонят дичь. Напрасно. Зверьё, повинуясь его молчаливому приказу, пряталось по норам, а егери с собаками безуспешно пытались выманить хоть зайца, не говоря уж об обещанном кабане. «Где этот чёртов хоряк?» — взвизгнул главарь, окончательно теряя терпение. И медведь ответил протяжным рыком. Гигантским прыжком вылетел на поляну, и последнее, что увидела его добыча — оскаленные медвежьи клыки. «Ну ты ж, кура дубовая!» Бормотал Владимир, вытаскивая пинцет ампули. Данияр только губу закусил, чтобы не стонать. Попало ему хорошенько. Целых пять свинцовых подарочков принёс. Если бы не защита светобора, истёк бы кровью на месте. «А он точно того?» Опять подал голос щенок. «Точнее не бывает», — прохрепел Данияр, стискивая кулаки. «С разорванным горлом долго не живут». В пасти зверя осталось довольно плоти, чтобы гарантировать уроду встречу с Мораной. Примечание автора: славянская богиня смерти. Щипцы нырнули глубоко в рану и вытащили ещё одну пулю. Владимир что-то бормотал себе под нос, а на автомобильном сиденье разрывался мобильный, но парень не отвлекался, оказывал первую помощь. А Данияр напрасно пытался заглушить в себе глубокую признательность, не только за помощь, и то, что не побоялся ждать его в лесу. Совсем рядом. Нет, важнее было другое. Как ни крути, Владимир оказался хорошим малым, заботился о Любави, оберегал, и в некотором роде Данияр был рад, что в самое трудное время именно этот парень оказался рядом. Но это не мешало ревности грызть сердце ядовитыми зубами. "Спасибо", вдруг тихо произнёс Владимир. Данияр даже головой мотнул. Помирищилась, что ли? Этот гад давно всем жизнь портил, пояснил Владимир. на пару со своим сынком. И ничего им сделать нельзя. Деньги решают, добавил с ненавистью. Эти дурацкие бумажки, чтоб они сгорели. Золото во все времена грязь себе тянуло, ответил Данияр глухо. Так уж вышло. И в машине опять воцарилось молчание. Только щепцы звякали, и мобильник жужжал без передышки. Может, что-то срочное? кивнул Данияр на телефон. Цезарь звонит, буркнул парень. «Начальник мой, сейчас там все на ушах стоят. Наверняка новость о случившемся уже разлетелась. И на деньги этого урода стервятники нацелились», — добавил мстительно. «Его сыночек теперь долго из-за решетки не выйдет. Может, его совсем прибьют». «Да, прямой наследник никому не нужен. И гаденыш скоро отправится за своим папашей». «Готово!» Последняя пуля оказалась в жестяном лотке. «Черт, на тебе как на собаке зарастает!» Регенерация, буркнул Данияр, пропуская обидное замечание. Не до ссор сейчас. Владимир помолчал немного, а потом вдруг как выдаст: "Вертись как хочешь, но Люба должна быть счастлива. Понял меня?" Голос парня звенел ревностью и затаённой тоской. Данияр развернулся и взглянул в егостребиные глаза. "Поверь, я всё для этого сделаю". Владимир криво усмехнулся и быстро пересел с пассажирского сиденья на водительское. А Данияр набросил рубашку и уже с трудом застегнул ремень безопасности. Сон накатывал волнами. С глубокими ранами всегда так. Тело тратило много энергии, и если зверь не чувствовал опасности, то сразу же пытался восполнить силы сном или едой. Вот и сейчас ужасно хотелось спать. Владимир с кем-то говорил по телефону, а Данияр позволил себе прикрыть глаза. Теперь одной проблемой меньше. И Любави больше не грозит стать жертвой дорвавшегося до власти урода. На основании статьи назначить наказание. Стук судейского молоточка до сих пор грохотал в ушах победной канонадой. Дело закрыто. Убийца за решёткой, а его папаша вообще в земле. О, с каким нескрываемым удовольствием Любава наблюдала за растерянностью и паникой в глазах уже бывшего хозяина жизни. Мажора трясло от страха. А его хвалёный адвокат даже не пытался защищать подопечного. Даняр шипнул, что конкуренты наверняка перекупили мерзавца, чтобы тот не препятствовал правосудию, и таким образом единственный наследник был ликвидирован без лишнего шума и пыли. И всё равно по коже гулял озноб. Люба вовсе поверить не могла, что всё закончилось. Любавушка, ну что ты? Плеча коснулись горячие пальцы и тут же пропали, но их тепло разбежалось по коже живительными искорками. Любава глубоко вздохнула. По новостям сказали, что на охоте несчастный случай произошёл. Нападение медведя. Это ведь да, не стал пираться до неяр. У меня не было другого выхода. Хорошо, что его не было. В янтарных глазах мелькнуло удовлетворение. И я так думаю, такой гнили самое место в земле. И не думай больше об этом, ладно? Она очень старалась Но, наверное, ещё не совсем привыкла к тому, что теперь можно жить в спокойствии, если это вообще возможно, когда рядом бродит озлобленная варвара. Любава покосилась на чемодан. Сегодня с утра она собирала вещи. Конечно, всё не получится увести за один раз, но Владимир обещал присмотреть за домом. Нужно будет подумать о продаже. А ещё она подала документы на академический отпуск и твёрдо решила переводиться в Томск, не жить ведь на хлебнице. Данияр сказал, что его фирме очень нужен толковый бухгалтер. Значит, стоит попробовать сменить специальность на смежную. В голове толкалось множество мыслей, но всё равно сердце мучительно сжималось, когда она смотрела на родные стены. Прошлое не так-то легко оставить. Но из-за будущего она решила бороться, а память, как верно однажды сказал Данияр, всегда с ней. Любава решительно захлопнула чемодан и обернулась к ожидавшему её мужчине. В его взгляде теплилось понимание и сочувствие. Если ты позволишь, я помогу найти тебе самых лучших покупателей, произнёс негромко. Это будут добрые люди, достойные. На сердце стало самую малость легче. Да, ей бы очень хотелось передать участок в хорошие руки, и любава кивнула. А во дворе раздался сигнал авто. Такси приехало. Пора. Данияр подхватил чемодан, а её взял под локоть. Осторожно сжал, и это обычное на первый взгляд касание придало ей сил. «Все будет хорошо, пока они вместе». Не оглядываясь, Любава пошла к выходу, и лишь когда машина отъезжала, бросила прощальный взгляд. А Данияр всю дорогу держал ее за руку. В этом жести не было ничего пошлого, лишь искреннее желание ободрить. Это позволило ей взять эмоции под контроль, и очень вовремя. На стоянке их дожидался Владимир. Любова опасливо покосилась на Данияра, но к счастью, тот не собирался устраивать сцен. Помрачнел немного, губы сжал, но первым протянул руку. "Владимир, пожал". И тут же потерял к Данияру интерес, обернулся к ней. Вырвался попрощаться, хмыкнул, а у самого глаза как две стекляшки. Люба сглотнула горький комок. "Спасибо, Владимир, за всё". И обняла этого чудесного Но всё равно чужой ей мужчину. Но почему так бывает? Что за несправедливость горькая? Хороший человек так должен страдать? Вот бы и ему пара нашлась на всю жизнь. По спине прошла тёплая ладонь, а потом Владимир отстранился. До свидания, Любава. Знай, ты всегда можешь на меня рассчитывать. И глянув на Данияра, добавил жёстко. Помни наш разговор, а потом ушёл. Прощание вышло коротким. но ужасно болезненным Люба посмотрела вслед красивому высокому парню в лёгкой ветровке и отчаянно желала ему счастья всей душой Пойдём, любимая, тихо тронул за плечо Данияр. Пора возвращаться домой.